Жизнь, удача или монат. Глава 6. Дальновидность, часть 2. Вот почему Бокси в первую очередь заказал доставку шести монстров. Потребовалось некоторое время, чтобы найти надежного поставщика водных монстров, пока подчиненный Стайн по имени Слизнилиций не дал ему наводку на кого-то по имени Маркус Филч. Как оказалось, это был мистер Ф, один из агентов Реджи. Хотя сам старый Депельгангер отсутствовал, Бокси был очень рад, что ему придется иметь дело с другим имитатором, а не с просветленным. Идея, которую разделяла другая страна, поскольку до Пельгангеры знали, что лучше не задавать вопросов себе подобным. Мистеру Ф, честно говоря, было глубоко похуй, зачем его клиенту эти Маулоки? Ему просто нужно было золото, чтобы обеспечить свое существование. Он мог даже назначить за них премиальную стоимость, так как маулоки жили только в океанических глубинах между континентами. Для просвещенного укротителя монстров было чрезвычайно трудно поймать их, даже если он или она полагались на магические средства для дыхания под водой. Если, конечно, не сказано, что просветленный был одним из скримеров — водной расы людей, у которых было целое королевство на дне мерцающего океана. Однако они все равно не были конкурентами Мистеру Ф. Даже если один из них приручит стаю маулоков — О том, чтобы вывести их на сушу и перевести через полконтинента, не могло быть и речи, но это не означало, что Кример не мог выжить вне воды. Технически они были амфибиями и могли дышать воздухом, но от этого у них щипало глаза, кожа высыхала, а тела сморщивались. Все эти симптомы можно было смягчить с помощью алхимии или магии, но ни одно из этого не было осуществимым долгосрочным решением. не говоря уже о том, что они не делали менее странной ходьбу на перепончатых ногах и с болтающимися хвостами. Ничто из этого не было проблемой для мистера Ф. Мало того, что он был допельгангером, который мог сделать себе жабры, он вырос среди кримеров, что позволило ему повысить ранг до скользящего. Это наделило его опытом в подводных исследованиях и дало ему глубокое понимание умов и способности его собратьев морских монстров. Именно так он смог каждые шесть недель наставлять небольшую стаю улогов, выращенных по инструкции Бокси. У его коллеги не было никакого стандарта, с которым можно было бы сравнить этот график, но, тем не менее, он казался впечатляющим. Поглощение трупа. Умеренный успех. 30% опыта от максимального навыка цели добавлено к вашему навыку. Шкала опыта заполнена. Навык «Разрушительная волна» перешел на новый уровень 3. Интеллект плюс девять. Мудрость плюс шесть. И именно после поглощения пятого маулока из последней поставки все деньги, которые он вложил в это предприятие, наконец окупились. Разрушительная волна. Описание. Требования отменены. Тип. Активатор. Время активации мгновенное. Кост. 100 плюс 10 МП. Диапазон 1 метр. Эффекты. Восстанавливает волну Пуди, которая удаляет эффекты со всех сц... предела досягаемости. Мощное м... м... воздействие нескольких йод увеличивает действие Пуди, высвобождаемого этим скилл на 10% на уровень этого скилл. Этот скилл не может быть активирован более одного раза в 0.08333 минуты. Конечно, само окно навыков было немного кривоватым, но имитатор уже знал, что это значит. Это был способ, которым он мог очистить себя от негативных магических эффектов, если возникнет необходимость. Одна из самых проблемных способностей, которым и обладал взрослый маулок. И теперь она принадлежала боксе. Ее приобретение было долгим проектом. Но заработать золото, чтобы заплатить мистеру Ф, чтобы поймать и обучить эти штуки, было значительно проще, чем рыскать по океану в надежде, что ему повезет. Покончив с этим делом, Бокси на всякий случай поглотил последнего маулока и покинул склад. Мистер Ф по их соглашению приступил к уборке, оставив монстра в форме песочного человека размышлять о том, какой будет его следующая цель приобретения навыков. Или, скорее, было бы лучше, если бы он подумал, какую профессию получить в следующий раз. Но сначала нужно было сделать звонок. 1 шесть восемьдесят семь 96 -87 -76 -85. «Здравствуйте! Вы связались с...» «А, извини, Бокси, привычка!» — изменился Карл. «Что я могу сделать для тебя сегодня?» «Речь о награде за квест от Тамбы, Самбы, Мамбы. Теперь я готов принять награду». «Ну, это просто супер! Подожди, я сейчас вас свяжу!» Спустя минуту мелодии и громкого «Буб» «Хей! Hey, веселишься, Бокси?» Задурный голос Найджела эхом отдавался в голове монстра. «Можно и так сказать. Полагаю, ты знаешь, зачем я звоню?» «Да». «Потому что тебе нужен секрет самой вкусной в мире жареной креветки!» «Что? Нет, ты же знаешь, я ненавижу раков!» «А я ненавижу, когда другие делают обо мне предположения, так что мы квиты!» «В любом случае, я звоню по поводу награды за квест Муртимера. Теперь я к ней готов!» Задание под названием «Обучить следующего героя смерти» было выполнено около двух недель назад, когда Каэда официально стала новым героем Муртимера. Очевидно, бог смерти и торговли был вполне доволен работой Бокси, хотя и не до такой степени, чтобы предлагать ему какие-либо дополнительные награды. Однако это была лишь незначительная жалоба, поскольку основной компенсации и квеста было более чем достаточно, чтобы мотивировать имитатора. И сейчас было самое подходящее время, чтобы нажиться. «Ну ладненько. Позволь мне на секунду напрячь свои божественные мускулы и...» Шкала опыта пуста. Кошечья ловкость больше недоступна. Ловкость минус 30. Ваша профессия кушки была удалена. Ловкость минус 5. Сноровка минус 5. Удача минус 5». «Ну вот, все готово», — заявил Гримсби. «И на этом я могу официально закрыть книгу по главе о команде Мортимера. Полагаю, это означает, что теперь ты можешь сосредоточиться на воспитании моих прапраправнуков». «А, точно. Тихо». Откровенно говоря, Бокси немного устал убирать за богами. Ну и что с того, что его контрактный архибес-фамильяр каким-то образом заимел детей от буквального божества? Не похоже, чтобы он приказывал рукастой делать такие вещи с Терезой. Тем не менее, он позволял этим призывам к заднице продолжаться. И чернокнижник был ответственен за своих фамильяров. Не говоря уже о том, что он сыграл свою роль в сознании всей этой ситуации, начав реабилитацию Терезы. Так что нельзя было сказать, что он не при делах. К счастью, эти три сопляка не были его проблемой прямо сейчас. Богиня правды и справедливости на время навязала их своему герою, но они станут бременем для Кейра, когда вырастут. И судя по чудовищной скорости, с которой эти девочки развивались, несмотря на то, что были просветленными, это когда, казалось, наступит в течение нескольких лет, а не десятилетий. Предполагалось, что так быстро росли только первые несколько поколений, но это никак не утешало Бокси. Знаешь? «Ты, кажется, говорил, что никогда ничего не будешь мне навязывать, когда мы начали партнерство», — пожаловался он. «Я сдержал свое слово! Ты прекрасно знаешь, что можешь игнорировать свою роль в создании расы нефилимов!» За исключением того, что если Бокси сделает это, Шакиша лишит его титула героя хаоса и всех вкусных навыков, которые пришли вместе с этим, включая глаза мертвого бога и месть. «Вряд ли это можно назвать справедливым выбором», — возразил монстр. «Может и так, но это твое дело!» Богиня случайности была права. Научить нескольких выживать в этом суровом мире достаточно долго, чтобы оставить потомство, было предпочтительнее, чем провести жизнь в качестве дебельгангера без защитной сети сокрытия сущности. Раздражающе и отнимает много времени, но тем не менее предпочтительнее. Ладно, я что-нибудь придумаю, когда придет время. Молодца! А теперь иди!